Главный сподвижник Лысенко и сообщил, что ознакомит с новым важным учением. Он читал лекции зло и как-то надменно, будто получал своих поверженных противников. Думаю, что многие студенты-биологи относились к новому учению без почтения, хотя явно выражать это было более чем опасно. Филологи играли на лекциях в морской бой, поскольку их не интересовали проблемы межвидовой борьбы, влияние среды на воспитание особей и так далее. Однажды президент соскочил с кафедры и, подлетев к моему соседу Авениру Захарову, выхватил у него листочек с квадратиками морского боя. Чем вы занимаетесь, студент? – прокричал он, размахивая перед носом Авенира бумажкой. Чем? Захаров, небольшого роста, плотный как боровичок, в полинявшем бушлате, поскольку служил в войну на торпедных катерах, спокойно принял бумажку из рук президента и проговорил: «Профессор». Вы разговариваете со старшиной первой статьи советского военно-морского флота. А прошу не кричать. Морской бой, в который я сейчас играю, моё профессиональное занятие, оно меня успокаивает и помогает вникать в вашу чересчур сложную лекцию. Как ни странно, прервёт Сник и поспешно вернулся на кафедру. Через минуту ему была передана записка: "Не может ли профессор порекомендовать способ скрещивания клопа и светлячка? Это облегчит нашу жизнь на страмынке". Нас филологов главные события ждали однако впереди. 9 мая 1950 года в Правде была опубликована статья грузинского языковеда Арнольда Степанвича Чикабавы О некоторых вопросах советского языка знания. Статья эта занимала всю специально для нее предназначенавшуюся вкладку и сопровождалась предисловием от редакции, где сообщалось, что открывается свободная дискуссия по проблемам языка знания, направленная на преодоление застоя в этой важной области науки. Через много лет редактор «Правды» той поры человек остро ироничного ума рассказал, как появилось это сочинение в газете. Неожиданно его пригласил Сталин на свою ближнюю дачу в Валинске и показал плотную стопку листов, исписанных чётким почерком. Усадив за стол, сказал, что один его знакомый из провинции прислал статью. Пусть редактор прочтёт её сейчас и скажет, стоит ли печатать. Редактор понимал, что просто так из желания посоветоваться Сталин не стал бы вызывать его. Решение уже принято, но ему нужно было подтверждение той важности, которую он придавал статье. Сталин неслышно ходил по комнате время от времени, наклонялся к столу, брал один из карандашей, лежавших аккуратной кучкой, наклонялся над плечом редактора и вносил какую-нибудь мелкую поправку, ставил запятую, снимал лишний союз. Не знаю, у как уж там давалось редактору чтение этой весьма специальной статьи. Что смог понять он в характере языковедческого спора Чикаба вы с Марем, наверное, его больше занимал Сталин, мерно шагавший за спиной. Ни вопросов, ни замечаний, молчание. И даже когда Сталин останавливался и почему-то трогал пальцами ридеющую макушку редактора, оглядываться не хотелось. Шутливый то он этого рассказа? чего не случается детской с газетчиками, никак не вяжется с дальнейшими событиями. Как только статья Чикабабы была напечатана, пошли еженедельные вкладки в Правде. Дискуссия полыхала во всю, и студенты-филологи поняли, что ее огонь подпалит и нас грешных. Мы учились по Марру, и учили нас его твердые последователи. Деканом факультета был тогда Николай Сергеевич Чемоданов, ярый маррилист. Жёсткий человек, читавший лекции сложно, нисколько не заботился о том, как их воспринимают студенты. На его экзаменах слабонервные девицы, загнанные в угол неожиданными и малопонятными вопросами, падали в обморок. Нас сразу взволновало главное: не придётся ли пересдавать экзамены? В отличие от сессии воскнил к делу Сенка его приспешники. сразу же начали громить вейсманистов, морганистов, буквально затаптывать своих оппонентов, открыто переводить научный спор в политическое русло. Языковедческая дискуссия сперва была иной, более демократичной. На Чикагово резко ополчилась целая группа учёных.